Глава 14 Позади раздался пронзительный крик Гарпии, от которого заложило уши. Гавроши аврелий оглянулись, раскрыв то от удивления. Монстры, летающие под облаками и то и дело пикирующие вниз, их определенно поразили. Конечно, я мог бы продолжить представление, да еще и добавить парочку химер и несколько минотавров. Зачем? Настроение было озорное, будто крабогном в меня вселился. Бывает такое после сильного напряжения, когда вокруг творится какая-то неразбериха и кавардак. Вот просто раздражение к горлу подступает. Его хочется выплеснуть или в хорошей драке, или в хорошей шутке. Но ситуация была серьезная. Тут от одной искры может взрыв грянуть. К тому же дачники могут увидеть и перепугаться и вызвать ликвидаторов поэтому я собрал волю в кулак и повел себя как взрослый, благоразумный и да до нельзя раздраженный человек. «Прикажите своим людям остановиться», — рявкнул я. «Они ж попереубивают друг друга». «Ты, старик, вшивый», — прошипел Гаврош. «От старика слышу». Грызнулся я на автомате, содрал фальшивую бороду, подковырнул ногтем и снял накладные носа морщины, а потом размазал рукавом оставшийся грим. «Вас стравили, как раз последних придурков, а вы рады сдохнуть!» «Лапшу на уши навешал и думаешь, что я поверю твоим сказочкам!» Гаврош злобно оскалился. «Мне плевать, поверил ты или не поверил, но выслушать тебя придется!» и ткнул пальцем через плечо. «Гарпии находятся под моим контролем, и они с удовольствием помогут Ронинам прикончить твоих людей!» «В битве между тобой и Аврелием!» Я демонстративно их осмотрел и ухмыльнулся. Знаешь, я бы на тебя не поставил. Так что обсудить все в спокойной обстановке – твой единственный шанс выжить». Гаврош громко сглотнул, его губы сжались, как куриная гуска. С неохотой он кивнул на Аврелия и все-таки произнес. «Только вместе с ним, пусть он тоже прикажет своим сложить оружие и отступить». Я повернулся к Аврелию и выразительно поднял брови. Он хмыкнул. «Перед таким предложением невозможно устоять». «Только, пацан, если твоя версия покажется мне чушью, я выжгу здесь все подчистую, понял?» С независимым видом гаврош и Аврелий быстрым шагом направились к полю боя, развернувшемуся перед трехэтажным особняком. Я задумчиво смотрел им вслед. Правда, обзор закрывали седые волосы, лезущие в глаза. «Да чтоб меня изнанка сожрала!» Совсем забыл про парик. Я снял его и бросил на грядку с помидорами, размышляя, как сильно изменился гаврош. И вы видел один-единственный раз, но все равно у меня создавалось ощущение, что тогда в ломбарде драгоценности у меня покупал словно совершенно другой человек. Самоуверенный, наглый, сильный. Даже князь Карпов боялся перейти такому дорогу. А этот... Я покосился на говороша, который ковылял рядом с Аврелием, припадая на правую ногу. пендрежник и трус, который прячется за чужими спинами. Да уж первое впечатление обманчиво. Гаврош, видимо, пользуется своей репутацией, наработанной за долгие годы в криминальной тусовке. Люди-то и не замечают, что смертоносный доберман превратился в беззубую шавку. Да уж, хорошее объяснение складное. Я пялился на спину Гавроша. Складные объяснения никогда мне не нравились. Чувствовалось в них фальш. Пока я шевелил извилинами, мы подошли к месту сражения. Я развеял иллюзию по ветру. «Отбой!» — прокричал Аврелий. «Свалите!» — гаркнул Гаврош. Бойцы растерянно застыли с непониманием, уставившись на своих командиров. «Я неясно выразился!» — завопил Гаврош, размахивая руками. «Убирайтесь отсюда! Под своим местам разбежались!» «Шевелитесь!» — Аврелий показал на лес, где были припаркованы машины. «Ждите меня там. Если не вернусь через два часа, можете сравнять дом с землей». Постепенно территория перед особняком опустела, только несколько человек разбирали кирпичные завалы на месте забора и снимали покореженные ворота с петель. «Пойдемте в мой кабинет», — проворчал Гаврош. Мы зашли в особняк, поднялись на второй этаж и свернули в правое крыло. В конце коридора темнела обитая сталью дверь. Гаврош приложил к ней ладонь, влил в нее немного энергии, и металлическая дверь растворилась в воздухе. «Защита с распознаванием магии? Недурно. Подобные охранные системы стоят очень дорого. И немудрено. Ведь чтобы открыть такую дверь, нужна энергия определенного человека, отданная добровольно. В ином случае легче сломать стену». Аврелин настороженно переступил порог, явно ожидал ловушки, но ничего не произошло. Гаврош, проклиная весь мир в целом и нас в частности, пересек кабинет, достал из бара бутылку водки и залпом выхлебал половину. «Ну, рассказывайте», — протянул он слегка подобревшим голосом и упал в кресло. «Я думал-то ты расскажешь, зачем прислал своих людей, чтобы меня убить», — усмехнулся Аврелий. «Нам вроде бы нечего делить. Я в твои дела не лезу. Или ты разъявил пасть на мой кусок пирога?» Он резко повысил голос и долбанул кулаком по столу. «Жадный мерзавец!» «Два дня назад пятеро моих работников исчезли», процедил Гаврош, проигнорировав оскорбление. «А сегодня ночью мне сообщают, что их привезли в центральный морг». «Привезли, между прочим, твои люди, Аврелий. Твои!» Он сделал глоток водки и вытер губы о плечо. «Но и на этом сюрпризы не закончились». «Всего пару часов спустя на мой ломбард нападает отряд Ронинов!» «Ты кого-нибудь узнал в лицо?» — перебил его Аврелий. «Нет, но мне и не требовалось!» — скривился Гаврош. «Они думали, что пристрелили меня, поэтому трепали языками, не скрываясь. Обсуждали, почему ты решил объявить мне войну. Гадали, какую награду выдашь за такое важное задание. Криминального авторитета прикончили не хухры-мухры!» Он хрипло рассмеялся. и подождал, когда неудочки то смотают, и тоже свалил, чтобы подготовить ответный визит, это как-то некультурно. А я ведь манером обучены не хочу, чтобы меня варваром считали». «Это были...» — начал Аврелий. Но Гаврош внезапно вскочил и швырнул бутылку водки в стену и проорал. «Я не закончил!» Он глубоко вдохнул, медленно выдохнул, и издевательски поклонился. «Пардонть, не люблю, когда мне не дают договорить мысль». «О, чем ты?» -то «Ах, точно. Твоих людей видели, когда они покидали Ломбард». «Их даже сняла камера магазинчика на противоположной стороне улицы». «Я действительно прислал их, чтобы они тебя проучили». Равнодушно пожал плечами Аврелий. «Те пятеро, мы нашли их в фургоне через пару минут после того, как на меня напали. Их отравили ядом». «Ну, это понятно. Замели следы, чтобы я через исполнителей не вышел на заказчика. Твоих людей узнали, и я приказал прикончить тебя. Потому что я не собираюсь терпеть таких оскорблений. В моем доме. Меня убить!» Не спрашивая разрешения, он открыл бар, достал бутылку виски и налил немного в бокал. «Ммм, ванили дуб, люблю классику». «Вы забыли о клубе», — подсказал я. «Танцевальное наслаждение». Гаврош перевел на меня вопросительный взгляд. Клуб принадлежит Аврелию, его сотрудников безжалостно вырезали. Я всерьез подумывал рассказать о подкинутом бумажнике, в котором лежала семейная фотография Ломоносовых и медальон с гравировкой, но решил попридержать информацию. С такими ребятами, как Гаврош и Аврелий, честность, не лучший инструмент. Пациент был прав, констатировал Гаврош. Настроили! «Самое главное, я знаю, кто это сделал и почему». Я улыбнулся. «Скажу, если мы заключим магический договор. Я хочу участвовать в ответном нападении». «А ты уверен, что мы не замнем дельца?» Врели продолжал сосредоточенно нюхать виски. «К тому же ты уже сдал мне сидровцев и даже опознал их командира по фотографии». Я загадочно ухмыльнулся. «Хватит тянуть время, оно у меня не бесплатное», возмутился Гаврош. «Лады, мы возьмем тебя с собой. Соображаешь, ты вроде быстро, язык хорошо подвешен. На что-нибудь да сгодишься». «Не знаю, как этот балабол...» Он бросил пренебрежительный взгляд на Врели. Но я с интересом изучу все детали. Ронина в шелудивых я на запчасти разобрать всегда успею. Правда, если ты сбрешишь, что я вернусь и спущу с тебя три шкуры, пацан. Усек?» «Усек. Я повернулся к Аврелию. Что насчет вас?» «Перечисли условия магического договора», — велел тот. «Потребовалось полчаса, чтобы обсудить и согласовать условия предметного магического договора». Это была слабенькая версия вассальной клятвы. Обычно в него включалась тьма тьмущая всяких оговорок и различных «да, но». В общем, вольно трактовать его было нельзя, как и безгранично эксплуатировать. Договор, который мы заключили, обязывал Гавроша и Аврелия позвать меня, когда они нападут на того, кто организовал подставу. «Доволен», — уточнил Аврелий. «Говори», — с нетерпением потребовал Гаврош. «Достоверные источники», — протянул я и повторил, выделив первое слово. «Мои достоверные источники сказали, что вас не просто пытались стравить, вас пытались уничтожить, точнее, сперва ослабить, а потом захватить». «Вас должны были сместить, а руководство Ронинами и преступным миром Краснодара перешло бы роду Нахимовых». «Гениальный план придумал Дмитрий Нахимов, но ему помогают некий Вадим и Григорий Васильевич». «Как я понял, если они проиграют, род сожрет их с потрохами, сдаст полиции, спасая свою репутацию. Но если Дмитрий сможет подгрести ваши организации под себя, то род с удовольствием примет новые ресурсы». «Доказательства?» – спросил Гаврош. «Нет», — ответил я. Он постучал пальцами по столу и проговорил, обращаясь к Аврелью. «На проверку информации потребуется дня три-четыре. Ну, допустим, все подтвердилось, как мы будем действовать. Уничтожим имущество Нахимовых», — без столики сомнения сказал тот. «Мы должны показать, что соваться на нашу территорию себе дороже. Род Нахимовых не сможет объявить нам войну открыто, но и терять деньги не захочет». Главе рода придется объяснить этому Сидоровскому холую, что следует держаться от нас подальше. Отлично. Я хлопнул в ладоши. Мой телефон вы знаете. Позвоните, когда все утрясете. Куда ты, подозрительно поинтересовался Гаврош. В академию. Я же прилежный студент и не могу пропускать занятия. Я вызвал такси и поехал в Краснодар. Город только просыпался, пробки уже намечались, но быстро рассасывались. Потому до Академии я доехал как раз к началу нового учебного дня. Сбегал в общежитие, принял душ, смыл остатки грима и переоделся. Первым предметом в расписании стояли гипноз и маскировка. Я залетел в аудиторию одновременно со звонком и бухнулся на первую парту, прямо перед Егором, Кристиной и Александром. «Интересно, старший сын императора прибился к нашей компании?» Я нашел взглядом его фан-клуб. Девушки с паникшим видом сидели на заднем ряду и виновато смотрели на Александра. Они без остановки о чем-то перешептывались. Мне стало интересно, и я послал к ним тень подслушать. «Может быть, скинемся ему на новый меч?» предложила одна из девушек. «Да у него же совсем нет денег!» фыркнула вторая. «Тогда, быть может, соблазним!» не отступала первая. «Тут сексом мне отделаешься!» ревнула третья. Не помню, что в данже произошло, но мне кажется, мы здорово накосячили». Я отозвал тень и мысленно нахмыкнул. «Ясно, понятно. Думают, как вернуть расположение своего командира». Гена Познанский быстро настрочил записочку и передал ее мне. В ней было одно слово. «Вассилитет». Я написал «Поговорим вечером» и передал записку обратно. Гена идеально меня не слушал, не пытался предать и здорово мне помог с Голицыным так что вассалитет он заслужил, молодец. Впоследствии их род будет поклоняться Марене и значительно ее усилит. Кстати, о незаконченных делах. Вечером нужно засесть в библиотеке и поискать статьи об управлении временем. «Смотрите, кто к нам пожаловал!» Вдруг прокаркал Андрей Коновалов. Он и его сестренка расположились у окна. Белобрысы и близнецы сторонились остальных студентов, словно от тех неприятно пахло. Настя Коновалова глумливо ухмылялась, с нетерпением ожидая, что же ляпнет ее брат. Андрей не разочаровал. Важно выпятил грудь и хидно пропел. «Наконец-то протрезвел после гулянок ломоносов». «Протрезвел?» Я театрально рассмеялся. «Что, это противоречит моей жизненной философии. А по утрам я похмеляюсь». «Значит, ты действительно много пропустил!» Кристина наклонилась вперед, ее розовые волосы водопадом накрыли мои плечи, а меня обдал приятный запах ее духов. «У нас через неделю первые рейтинговые контрольные!» «Скинешь мне лекции и задания?» Я жалобно приподнял брови. «Ты куда ж я денусь?» – пробурчала Кристина. «Слушай, а ты сегодня вечером придешь ужинать?» Невпопад спросил Егор, старательно делая вид, что ему совсем-совсем неинтересно. Как всегда, он был в жировом доспехе и занимал сразу три места. Настолько огромным был. В его глазах горело предвкушение. Он явно что-то задумал. Кристина и Александр явно тоже это понимали, но молчали. Все-таки Егор – это большой ребенок, и никто не хотел его расстраивать, все подыгрывали. «Да, конечно, придум. Надеюсь, сегодня на ужин подадут мясную запеканку», – кивнул я. Дверь распахнулась, его аудиторию вошел Владимир. Одет он был в гавайскую рубашку и белые хлопковые штаны. В правой руке держал ярко-желтый коктейль в пузатом бокале с красным зонтиком. Он уселся прямо на преподавательский стол, отпил коктейль и поздоровался со студентами. «Всем привет! Сегодня мы углубимся в изучение гипноза. Как вы помните, предыдущие занятия мы практиковали различные виды медитации. Ну, а кто не практиковал мое сочувствие?» Его ироничный взгляд на мгновение задержался на мне. «Гипноз могут освоить не только менталисты. Он может сильно выручить вас во время изнуряющего долгого боя или серьезных переговоров. При условии, конечно, что ваш противник не поставил мощную ментальную защиту. В таком случае он просто над вами от души посмеется. Но ее вы тоже в будущем научитесь распознавать». Такс. он заглянул в свои бумаги. «Сперва практическое занятие». «Андрей, твоя боевая группа против боевой группы Марка». Андрей Коновалов стрельнул в мою сторону глазами и гаденько усмехнулся. Владимир же продолжил объяснять. «Мы устроим своего рода дуэли. Вы будете выходить сюда». Он указал на пустой пятачок между преподавательским столом и партами. «Ваша задача – обмениваться слабенькими заклинаниями. Не пытайтесь нанести друг другу вред». Вы должны погрузиться в боевой транс, сконцентрироваться на противнике. Когда я щелкну пальцами, вы начнете повторять какое-то движение. Каждый студент выбирает что-то свое. Закидывая противника заклинаниями, вы будете повторять это движение снова и снова и снова, одновременно с этим используя психическую энергию. На прошлом занятии я объяснял вам. «Марк, кого отправишь на дуэль первым?» Кристина шикнула, привлекая мое внимание. Видимо, ей не терпелось попрактиковаться. Ну, мне не принципиально, так что я сказал. Безликую. Отлично, ты, Андрей. Владимир повернулся к Коновалову. Настя отчеканил тот. Кристина и Настя спустились к преподавательскому столу и встали друг напротив друга. Они начали обмениваться слабенькими заклинаниями и целились в основном в ноги почти в пол. Такими невозможно навредить. Андрей пристально следил за дуэлью, нервно облизывая губы. Я видел, что он успел что-то шепнуть Насте на ухо перед тем, как она вышла из-за парты. Я напрягся, готовый в любой момент поставить щит перед Кристиной. Но Коновалову удалось меня удивить своей тупой наглостью. Когда Владимир щелкнул, Кристина послушно принялась повторять волнообразное движение левой рукой, а вот Настя, казалось, она вообще перестала что-либо делать. Только вот это было ошибочным впечатлением. Я догадался слишком поздно. Ровно в тот момент, когда Кристина активировала ранговую способность и атаковала меня отравленными дротиками.